Глава 7. Темнота накрыла собою всё вокруг, плотная и непроницаемая ткань в одном гномене окутала здание, которое лишилось последнего источника света. Вновь двинулось что-то серое на чёрном. После послышался тихий неприятный свист, местами переходящий в булькающий хрип. Илья закрыл глаза, ожидая увидеть ни человека, или того, кто был на него похож, а настоящее чудовище. Аня перевернулась сбоку-набок, не прерывая сна, заглянула за угол и отчетливо увидела его в нелепом сером пальто в старомодных ботинках, подходящего к Илье, который еще сильнее прижался к стене, кажется, слился с ней одним целым, и именно в этот момент перестал дышать. То же самое проделала Аня, и неважно, что между ними было необъяснимое расстояние, которого нельзя преодолеть. Нельзя даже осмыслить, но при этом отчётливо было известно, что сейчас этого и не нужно. От этого дыхания Ани исчезло в тот же момент одна на двоих пауза, но по разную реальность. Холодная стена много лет назад, раскалённая подушка здесь и сейчас. Только бешеный страх душил их обоих. Скорее, что он походил на тень. лишь очистив питавшую из себя контуры человека, тот которого Илья видел в заброшенном доме, всё же был куда ближе к подобию человека, а этот даже не ступал нормальным образом, и совсем не было звука. От этого могло показаться, что монстр перемещается по воздуху, избегая соприкосновения с твёрдой поверхностью, очень медленно, для того, чтобы они смогли его как следует рассмотреть. убавить всю глубину момента, воспользоваться форой, которую он им играючи предоставлял. Но Илья пока что стоял на прежнем месте, а Аня лишь сильнее прижалась к воображаемому просвету, через который она и имела возможность наблюдать происходящее, быть его соучастником, иметь возможность дышать одним и тем же воздухом, вводить одни и те же шорохи. И оставить где-то в стороне девочку, которая в этот самый момент спешила к своему дому, пройдя лишь половину пути и стратив на это всего пять минут. Никак не более этого. Цифры выстроили схему. И теперь оставалось подвести черту, если бы Аня мысленно попыталась сделать это, то выиграла еще минуту, бесполезную и ненужную, но ту, которая все же была бы перед тем, кто... как она, не выдержав, побежала первой, и в эти мгновения ей уже не нужно было что-то говорить от того, что Илья наконец-то её услышал, последовал её примеру, и когда то ли человек, то ли тень двинулся к нему, он быстро бросился к чуть различимому проёму, а не же хотел воскричать, кажется, что она и делала это, только крик застревал между ней и Ильёй. терялся в бесконечности временного пространства, а всё от того, что Илья бежал очень быстро. А тень моментально покинула недостроенное здание и теперь сливалась с ещё большей чёрной завесой, которая была частью уснувшего немого здания и всей потонувшей во мраке странного молчания атмосферы, которая уже успела разделиться на «до». И после. А Илья больше не видел следующую за ним тень. Он не оборачивался. Он старался как можно быстрее бежать. Он тяжело дышал. И уж точно ни о чем не думал. И в какой-то момент совершенно не намеренно. Можно сказать, что вынужденно сбился с привычного маршрута. Все это включая двигающуюся за Ильей тень. Отлично видела Аня. Она дышала ещё более вздавлено, чем её друг, она сжималась во много раз сильнее от того, что дальше будет колодец. И теперь ей уже не нужно будет что-то домысливать, что-то фантазировать, поскольку она точно знает, кто будет находиться возле колодца, кто будет туда периодически заглядывать. Всё это находилось на расстоянии нескольких секунд. И Аня как-то не заметила, как скрылся в тёмном отверстии её друг Илья, а следующий кадр подарил лишь само отверстие, к которому подходил человек, тень, который также незаметно приобрёл явственную плоть, облачился в уже хорошо знакомое пальто. Только вот его лицо, даже сквозь темноту, Аня видела что лицо не похоже, оно другое, совсем не такое, как у того человека, которого она могла наблюдать неоднократно, принимая за психически нездорового, может отчасти, но у него было другое лицо, куда более простое, более человеческое, чем то, что смотрела на отверстие колодца, медленно приближаясь. Это лицо было марской. Упав на дно, Илья очень сильно ушиб левую ногу, вместе с ней плечо, и на какой-то момент потерял сознание. Правда, быстро очнулся и потратил первую из последних минут на определение самого себя в пространстве. Он просто не мог сообразить, где он, куда он попал. Шоковое состояние, впрочем, продлилось недолго. Холодная вода, доходившая до пояса, очень быстро вернула Илью к осознанию и, страшной реальности, в которой не было лестницы, не было ступенек из арматуры, а лишь промёршие стены полностью круглой формы, уходящие высоко. Выше них круглое отверстие. Выше него незамеченные до этого холодные чужие звёзды, только и это было, не всё. Потому что через минуту звёзды пропали. Их накрыл мрачный силуэт Того, кто и привел Илью в этот жуткий колодец. Илья прижался к стене. Ледяная вода уже основательно пропитала его одежду, и даже собственное дыхание было едва различимым. Куда четче слышалось дыхание того, кто находился сверху. Того, кто внимательно рассматривал Илью совершенно бесцветными пустыми глазами. Илья, ощущая сильную боль, закрыл глаза. Он не мог кричать, не мог даже заплакать. поскольку боялся, что тот, кто по-прежнему находится рядом, каким-то неведомым образом спустится к нему вниз. Но монстр просто стоял, делал не более двух шагов и останавливался вновь. Прошло минут пять, может больше, может меньше, но в какой-то момент Илье показалось, что если этот уйдет, если его кто-нибудь спугнет, то тогда он, Илья, обязательно спасётся, выберется каким-нибудь способом, что-то придумает. Аня же потеряла ориентацию в пределах собственного сна, и в какой-то миг сон остановился на месте, никуда не двигаясь. Он начал мёртвой хваткой прижимать Аню, которой тут же стало не хватать воздуха, и лишь небольшого усилия не хватало, чтобы оборвалась незримая ниточка. чтобы после этого Аня навсегда осталась на той самой стройплощадке возле колодца, в котором находился ещё живой Илья, и возле которого, никуда не двигаясь по-прежнему, стоял человек-тень и только с ему объяснимым наслаждением смотрел на сжавшегося, уже окончательно замёршего десятилетнего мальчишку.